Глава 12 Курганье. В стуже нас должен был встретить взятый по прозванию Хромой. Мы провели на марше сто сорок шесть дней. Это были долгие дни, тяжелые и изматывающие. Люди и животные шли вперед неохотно, просто по привычке. Войско в хорошей форме, типа нашего, может покрыть за день миль пятьдесят или даже сто, если очень постарается но не неделю за неделей и месяц за месяцем, тем более по невероятно дренным дорогам. Умный командир не гонится за скоростью на долгом марше, ведь усталость накапливается с каждым днём, и люди просто сломаются, если задать им слишком быстрый темп. Учитывая, что за территории нам довелось пересечь, время мы показали очень даже сносное. Между Томом и Стужей есть такие горы, где и пять миль в день – замечательный результат. А есть еще и пустыни, где приходилось блуждать в поисках воды, и реки, через которые мы переправлялись по нескольку дней на самодельных плотах. Нам еще повезло, что, добравшись до Стужи, мы потеряли всего двоих человек. Капитан весь сиял, доволенный проделанной работой. Сиял до тех пор, пока его не вызвал военный губернатор. Вернувшись от него, наш медведь собрал офицеров и старших сержантов. «Плохие новости», — сказал он. «Госпожа посылает Хромова, чтобы тот перевел нас через равнину страха. Нас и караван, который мы будем сопровождать». Мы в ответ лишь угрюмо молчали. Между отрядом и Хромым была давняя кровная вражда. «Выступаем скоро?» — спросил Ильма. «Все мы нуждались в отдыхе. Никто нам его, естественно, не обещал. Ни госпожа, ни взятые. Они, как правило, не считаются с человеческими слабостями. Но все-таки...» «Точное время неизвестно. Однако не расслабляйтесь. Хромого еще нет, но он может появиться хоть завтра». «Может, конечно. На коврах самолетов, которые есть у взятых». На них можно прибыть куда угодно за пару дней. «Будем надеяться, его задержат какие-нибудь другие дела», — пробормотал я себе под нос. Мне не хотелось снова с ним встречаться. В прошлом мы довольно-таки сильно ему насолили. До битвы под чарами отряд тесно сотрудничал со взятой по прозвищу Душелов. Она не раз вовлекала нас в свои интриги, пытаясь дискредитировать Хромова. Отчасти из-за старинной вражды, отчасти потому, что тайно работала на властелина. Ей удалось настроить против Хромова даже госпожу, и та чуть было не уничтожила его, но потом полностью восстановила в правах и привлекла к участию в решающей битве. Давным-давно, в самом начале эпохи владычества, за столетие до основания империи госпожи, Властелин победил своих самых опасных соперников и заставил их служить себе. Так у него появились десять злодеев, прозванных вскоре десятью взятыми. Когда Белая Роза подняла народ против жестокого управления Властелина, взятые были погребены вместе с ним, но уничтожить их она не смогла. Мирные столетия притупили людскую бдительность. Один любопытный колдун попытался войти с госпожой в контакт. Госпожа использовала его, чтобы вырваться на волю, и десять взятых восстали из могил вместе с ней. В течение жизни одного поколения они создали новую империю тьмы. И с этой империей сражались вот уже два поколения повстанцев, чьи пророки твердили, будто белая роза скоро родится вновь, в другом воплощении и приведет их к окончательной победе. Какое-то время казалось, что они победят. Наши армии были разбиты, провинции пали, взятые враждовали между собой и убивали друг друга. 9 из десяти погибли, но госпожа частично возместила свои потери, взяв трех повстанческих полководцев — Перо, Странника и Шепот, возможно, лучшего генерала со времен Белой Розы. Ух, и давала же она нам прикурить, пока ее не взяли. Пророки мятежников были правы во всем, за исключением последнего и решающего боя. Они считали, что их поведет на него новая Белая Роза. Но этого не случилось. Им не удалось найти ее вовремя. А между тем, она жила уже в своем новом воплощении. Но жила по нашу сторону от линии фронта, даже не подозревая о том, кто она такая. Я узнал о ней, и именно благодаря этому знанию моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша, если меня подвергнут допросу. «Костоправ!» — рявкнул капитан. «Проснись!» Все уставились на меня, недоумевая, как я мог предаваться грезам, когда он говорит такие вещи. «Что? Ты не слушал меня?» «Нет!» Он одарил меня самым медвежьим из своих свирепых взглядов. «Ну так послушай! Готовься к путешествию на ковре, когда прибудет взятый! С собой можешь взять не больше 50 фунтов барахлишка!» «Ковер? Взятый? Какого черта?» Я оглянулся вокруг. Некоторые ухмылялись. Другие смотрели на меня с сочувствием. «Полет на ковре? Зачем?» «Госпожа хочет послать 10 человек на подмогу шепота Перу в Курганье», — терпеливо объяснил капитан. «Я не знаю зачем. Ты один из тех, кого она выбрала». Легкий приступ страха. «Почему я?» «Я уже побывал в ее любимчиках, и это было круто». «Возможно, она все еще любит тебя. Старая любовь не ржавеет». «Капитан!» «Потому что она так сказала, Костоправ». «Да...» Такого аргумента достаточно, с ним не поспоришь. Кто остальные девять? Не спи, тогда все узнаешь. И не переживай заранее, успеешь еще. А сейчас вернемся к нашим баранам. Шепот прибыла в стужу раньше Хромова. Не успел я опомниться, как обнаружил, что бросаю свое барахло на ее ковер-самолет. 50 фунтов. Остальное я оставил на хранение одноглазому и молчуну. Ковер называется ковром лишь из вежливости, то бишь по традиции. На самом деле это кусок грубого полотна, натянутый на деревянную раму в фут высотой. Моими попутчиками оказались Ильма, возглавивший нашу команду, и Шишка. Шишка – лентяй, каких свет не видывал, но мечом орудует классно. Наш снаряжение вместе с еще сотней фунтов груза, принадлежавшего ребятам, которая, присоединятся к нам позже, лежала посередине ковра. Ильму и Шишка трясущимися руками привязывались к двум задним углам деревянной рамы. Моё место было спереди, слева. Справа сидел шепот. Все мы напялили на себя кучу одежек, так что еле могли шевельнуться. «Полет будет быстрым, и на большой высоте», — предупредил нас шепот, «а температура наверху очень низкая». Меня трясло не меньше, чем Ильма и Шишку, хотя мне уже доводилось летать на коврах. Я любил вид с высоты, но страшился того предощущения падения, что неизбежно сопутствует полету. Я боялся также равнины страха, где в воздухе шныряют странные кровожадные твари. «В сортир все сходили?» — поинтересовалась шепот. «Полет будет долгим!» О том, что мы можем обмочиться со страха, а в воздухе такое случалось, она упоминать не стала. Голосу шепот приятный и мелодичный, как у тех женщин, что приходят к вам в последнем сне перед пробуждением. Но внешность ее совершенно не соответствует голосу. Шепот до кончиков ногтей выглядит именно тем закаленным воякой, каким и является на самом деле. Она смирила меня взглядом, очевидно припомнив нашу предыдущую встречу в облачном лесу. Мы с Вороном лежали в засаде, там, где Шопот собиралась встретиться с Хромым, чтобы переманить его на сторону мятежников. Засада увенчалась успехом. Ворон скрутил Хромого, я взял в плен Шопот. Потом подоспели Душелов с госпожой и завершили дело — Шёпот стала первой из новых взятых со времён эпохи владычества. Она подмигнула. Полотно хлопнуло меня позаду. Мы стремительно взлетали ввысь. Пересекать равнину страха по воздуху, конечно, быстрее, но это всё равно ужасно. Летучие киты то и дело преграждали нам путь. Мы молнии огибали их. Они летают медленно и не выдерживают соревнования в скорости. Но с их спин подымались бирюзовые манты, неуклюже взмахивали крылами, ловя восходящие воздушные потоки, а потом взмывали над нами и камнем падали вниз, как орлы на добычу, бросая вызов чужакам, вторгшимся в их воздушное пространство. Опередить мы их не пытались, зато высоту набирали гораздо быстрее. Но взлететь выше китов мы не могли. На такой высоте воздух становится слишком разреженным для людей, а киты поднимались еще на милю и становились живыми вышками для мант, которые ныряли с них вниз. Над равниной летали и твари помельче, не такие опасные, хотя и не менее противные. Как бы там ни было, но мы прорвались, а когда очередная манта таки напала на нас, шепот победил ее своим убойным колдовством. Правда, на это время она отвлеклась от управления ковром. Мы бесконтрольно падали вниз, пока она не прогнала манту прочь. Я сумел не расстаться с завтраком, хотя был к этому очень близок. Ильма с шишкой я на сей счет не спрашивал, не хотел ранить их самолюбие. Шепот не нападала первой. Это главный закон выживания на равнине страха. Не бей первым, иначе получишь не просто поединок, На тебя набросятся все окрестные чудовища. Равнину мы пересекли без потерь, как оно обычно и бывает, когда летишь на ковре самолёте. И мчались дальше весь день до самой ночи. Потом повернули на север. Воздух стал холоднее. Шёпот сбросило высоту и скорость. Утро застало нас над Форсбергом, где отряд начинал когда-то свою службу у госпожи. Мы с Ильмой глазели вниз, перегнувшись через край ковра. «Смотри! Вон там сделка!» – крикнул я, показывая пальцем. Мы как-то стояли в этой крепости, правда, недолго. Потом Ильма показал в другую сторону. Там раскинулось весло – город, где мы сыграли несколько удачных кровавых шуточек с повстанцами и заслужили ненависть Хромова. Шёпот летел так низко, что мы различали лица на улицах. Город выглядел не более дружелюбным, чем восемь лет назад. Миновав весло, мы поплыли над верхушками большого леса — древней девственной чащобы, откуда белая роза вела свои компании против властелина. Около полудня шёпот притормозила Мы снижались над заросшей равниной, когда-то расчищенной от деревьев. Кучка холмов посреди равнины была творением рук человеческих, хотя курганы теперь стали едва различимы. Шепот приземлилась на улице города, большей частью лежавшего в руинах. В этом городе жила вечная стража, охранявшая курганы от любых посягательств. Стража несла свою службу исправно, пока не пала жертвой всеобщей беспечности. 370 лет понадобилось воскресителям, чтобы открыть курганье, но и тогда им не удалось добиться желаемого. Госпожа вместе со взятыми вернулась, однако властелин остался в оковах. Госпожа вырубила движение воскресителей под корень. Хорошенькая награда за усердие, верно? Из дома, недавно отремонтированного, вышло несколько человек. Я попытался подслушать их разговор в шёпот и уловил пару слов. «Помнишь Форсберг?» — спросил я Уильма, разминая деревеневшие мышцы. «Всё возвращается на круги своя. Слушай, взгляни-ка на шишку, он что-то плохо выглядит». «Ничего страшного я у шишки не нашёл, он просто перетрусил. Пришлось потратить немного времени, чтобы убедить его, что мы снова на земле». Местные жители, потомки стражи, веками охранявшие Курганья, провели нас в наши апартаменты. Город восстанавливался. Мы были первой каплей, предвещавшей приток свежей крови. Через три дня, совершив следующий полет, шепот доставила гоблина и двоих наших лучших солдат. Они сказали, что отряд выступил из стужи. Я спросил, как там хромой, по-прежнему ли держит на нас зуб? «По его поведению не скажешь», — ответил гоблин, — «хотя это ничего не значит». «Да уж. Последние четверо из нашей команды прибыли еще через три дня. Шепот поселилось вместе с нами в казарме. Мы превратились в нечто среднее между телохранителями и полицейскими. Помимо охраны-предводительницы, нам вменялось в обязанность не допускать посторонних близко к курганью». взятая по прозвищу Перо заявилось вместе с собственными телохранителями. Потом прибыли специалисты, чьей задачей было исследовать Курганье, и привезли с собой рабочих, нанятых в весле. Рабочие расчищали чаще и кущи вплоть до границы, очерченной заклятием. Нарушить ее бездолжной защиты означало обречь себя на медленную мучительную смерть. Заклятия, наложенные белой розой, не потеряли силы с воскрешением госпожи, а та добавила к ним еще и свои собственные. Похоже, она безумно боится, как бы он не вырвался на волю. Вскоре прибыл еще один взятый — Странник, вместе со своим подразделением. Он поставил в Большом лесу часовых. Взятые по очереди осуществляли воздушное патрулирование — Мы, ниже стоящие, наблюдали друг за другом не менее пристально, чем за окружающим миром. Надвигалось нечто серьезное. Никто об этом не говорил, но все было ясно без слов. Госпожа явно готовилась к возможной попытке побега заключенного. Я проводил свой досуг за чтением архива стражи. Особенно тех записей, что относились ко времени жизни Боманца. 30 лет он провел в гарнизонном городке, выдавая себя за археолога, прежде чем попытался вступить в контакт с госпожой и, сам того не желая, освободил ее. Меня интересовала его личность, однако раскопать в архивах удалось совсем немного, да и эта малость была окрашена весьма тенденциозно. Как-то мне довелось держать в руках его собственные записки – на которые я наткнулся незадолго до взятия шепот. Но я отдал их нашей тогдашней наставнице Душелову, чтобы она передала записки в башню. Душелов придержала их из личных соображений, и они вновь попали ко мне в руки во время битвы при чарах, когда мы с госпожой преследовали перешедших на сторону властелина взятых. Я никому не рассказывал о записках, кроме моего друга Ворона. Того самого ворона, который дезертировал, чтобы охранять девчушку, бывшую, по его мнению, новым воплощением белой розы. Когда мне наконец представилась возможность забрать записки из тайника, где я их спрятал, они пропали. Возможно, ворон забрал их с собой. Я часто думаю, что с ним сталось. Он намеревался удрать куда подальше, туда, где его никто не найдет. Его не интересовала политика, он просто хотел защитить девочку, которую любил. Ради неё Ворон был способен на что угодно. Быть может, он решил, что записки когда-нибудь послужат ему охранной грамотой. В штаб-квартире стражи хранится дюжина пейзажей, написанных бывшим гарнизонным служащим. В основном на них изображено курганье. В свое время оно выглядело очень величественно. В самом центре его, по оси север, юг, высился Великий Курган, где были погребены властелин и госпожа. Великий Курган окружала высоко поднимавшаяся над равниной насыпь в виде звезды, очерченная глубоким рвом, наполненным водой. В оконечностях этой звезды располагались курганы поменьше. Там были захоронены не на пятеро из взятых. Над звездой, соединяя ее внутренние точки, возвышалась насыпь в виде круга, и в каждой из этих точек находилась еще по кургану с остальными пятью взятыми. Курганы были окружены заклятиями и идолами, а возле великого кургана возвели несколько дополнительных рядов защиты. Последним из них был дракон, свернувшийся вокруг кургана клубком и держащий свой хвост во рту, На одной из более поздних картин, написанных очевидцем, изображено, как дракон изрыгает на равнину пламя в ночь воскрешения госпожи, а Бомонс шагает прямо в огонь. Он попался между воскресителями и госпожой, как между молотом и наковальней. И те, и другая манипулировали им. Случайное, как он считал, воскрешение было для них заранее спланированным событием. Судя по архивным записям, жене его удалось уцелеть. Она говорила, что Бомонс пошел в Курганье, надеясь остановить воскрешение. Никто и тогда не поверил, хотя она утверждала, что Бомонсу было известно настоящее имя госпожи. И что Бомонс хотел припечатать ее этим именем, пока она не вырвалась на свободу. «Молчун, Одноглазый и Гоблин вам подтвердят». Больше всего на свете любой колдун боится, как бы кто-нибудь не узнал его настоящее имя. Жена Бомонца божилась, что имя госпожи было зашифровано в записках ее супруга, пропавших той же ночью. Тех самых записках, которые я нашел спустя множество десятилетий. Может статься, Ворон прихватил с собой единственный рычаг, способный сковырнуть империю. Но вернёмся к Курганью в одни его младости. Что ни говори, о сооружение действительно было хоть куда. Известняковые плиты, покрывающие на наветренные стороны комплекса, глубокие голубые рвы, окрестности, похожие на парк. Но страх перед властелином мало-помалу иссяк, а вместе с ним иссякли я сигнования. Еще одна поздняя картина, современница боманса изображает заросшую сорняком равнину, иссеченную временем известняков и рвы, превращающиеся в болото. Сегодня от рвов не осталось и следа. Известняк исчез под кустами. Насыпи и курганы стали просто пригорками. Та часть великого кургана, где покоится властелин, хотя и сохранила форму, однако тоже сильно заросла. Несколько идолов, скрепляющих заклятие, все еще стоят, но непогода пожрала их черты. Граница Курганья обозначена нынче красными флажками, которые были установлены после того, как госпожа заявила, что собирается прислать сюда исследователей. Сама стража, живущая здесь испокон веков, не нуждается ни в каких предупреждающих вешках. Полтора месяца я наслаждался здесь жизнью, ублажал свое любопытство и, между прочим, нашел, что шепот с пером, не в пример старым взятым, довольно общительный. К тому же и командир стражи по имени Наблюдатель любил похвастаться прошлым своей команды, чья история насчитывает не меньше лет, чем история отряда. За бесчетными галлонами пива мы обменивались с ним байками и небылицами. На пятой неделе кто-то что-то обнаружил. Что именно, нам пехтуре не сообщили. Но взятые всполошились. Шепот начала подвозить на ковре других членов отряда. Прибывшее подкрепление рассказывало душераздирающие истории о равнении страха и пустых холмах. Отряд находился сейчас в Лордах, всего в пяти сотнях миль отсюда. В конце шестой недели шепот собрала нас и объявила об очередной передислокации. «Госпожа велела мне перебросить некоторых из вас на запад. 25 человек. Ты, Ильма, будешь командиром. Мы с пером, а также несколько экспертов и специалистов языковедов присоединятся к вам. Да, Костоправ, ты тоже в списке. Неужели ты думаешь, что она забудет о своем любимом историке-любителе?» «Приступ страха». Я не хотел, чтобы она снова заинтересовалась моей персоной. «Куда мы направляемся?» — спросил Ильмо. «Профессионал до мозга костей, сукин сын. Ни единой жалобы. В город под названием Арча, далеко за пределами западных границ Империи. Город каким-то образом связан с курганием, хотя и находится гораздо севернее. Там будет холодно, так что подготовьтесь соответственно». Арча? Никогда о таком не слыхал. И никто из наших тоже. Даже наблюдатель. Я порылся в его картах, пока не отыскал одно с изображением западного побережья. Арча и вправду находилась гораздо севернее, в тех широтах, где льды не тают круглый год. А город большой. Интересно, как он может существовать там, среди вечной мерзлоты? Я спросил об этом шепот. Она, похоже, кое-что знала о тех местах. Арчу, сказала мне шепот, согревает океанское течение, несущее теплые воды на север. Город этот, сказала она, очень странный, по крайней мере, по словам пера, которая там уже побывала. За несколько часов до отправки мне удалось поймать перо. Но она мало что смогла добавить, за исключением того, что Арчой владеет герцог Циммерлан, который год назад, то есть незадолго до того, как капитану послали с курьером депешу из Чар, обратился к госпоже с просьбой о помощи в решении местных проблем. Подумать только, весь мир старается держаться от госпожи подальше, а вот поди ты, кто-то обращается к ней за помощью. Интересные настали времена. А еще интересно, как же этот город связан с Курганьем. Плох правда, что до Арчи так далеко. Утешало меня только одно. Я уже буду там, когда капитан узнает, что после отдыха в весле ему тоже предстоит отправиться в Арчу. Возможно, его яростный вопль долетит до моих ушей, несмотря на расстояние. Могу себе представить, в каком он будет в восторге».